Тут он положил мою треклятую тетрадку и посмотрел на меня так, будто сделал мне сухую в пинг-понг. Никогда не прощу ему, что он прочитал эту чушь вслух. Если бы он написал такое, я бы ни за что на свете вслух не прочел. Слово даю. А главное, добавил-то я эту проклятую приписку, чтобы ему не было неловко меня проваливать. Ты сердишься? Что я тебя провалил, мой мальчик? Спросил он. Что вы, сэр? Ничуть, говорю. Хоть бы он перестал называть меня мой мальчик, черт подери. Он бросил мою тетрадку на кровать, но, конечно, опять не попал. Пришлось мне вставать и поднимать ее. Я ее положил на Атлантик Мансле. Вот еще охота была поминутно нагибаться. А что бы ты сделал на моем месте? — спросил он. — Только говори правду, мой мальчик. Да, видно, ему было здорово не по себе от того, что он меня провалил. Тут, конечно, я принялся наворачивать, говорил, что я умственно отсталый, вообще кретин, что я сам на его месте поступил бы точно так же, и что многие не понимают, до чего трудно быть преподавателем, и все в таком роде. Словом, наворачивал как надо. Но самое смешное, что думал-то я все время о другом. Сам наворачиваю, а сам думаю про другое. Живу я в Нью-Йорке, и думал я про тот пруд в Центральном парке у Южного выхода. Замерзает он или нет? А если замерзает, куда деваются утки? Я не мог себе представить, куда деваются утки, когда пруд покрывается льдом и промерзает насквозь. Может быть, подъезжает грузовик и увозит их куда-нибудь в зоопарк? А может, они просто улетают? Все-таки у меня это хорошо выходит. Я хочу сказать, что я могу наворачивать, что попало старику Спенсеру, а сам в это время думаю про уток. Занятно выходит. Но когда разговариваешь с преподавателем, думать вообще не надо. И вдруг он меня перебил. Он всегда перебивает. — Скажи, а что ты по этому поводу думаешь, мой мальчик? — Интересно было бы знать, весьма интересно. — Это насчет того, что меня вытурили из пенсии? — спрашиваю. Хоть бы он запахнул свой дурацкий халат. Смотреть неприятно. — Если я не ошибаюсь, у тебя были те же затруднения и в Хуттонской школе, и в Алктонхилле. Он это сказал не только ядовито, но и как-то противно. — Никаких затруднений в Элктон-Хилле у меня не было, — говорю. — Я не проваливался. Ничего такого. Просто ушел, и все. — Разреши спросить, почему? — Почему? — Да это длинная история, сэр. Все это вообще довольно сложно. Ужасно не хотелось рассказывать ему что да как. Все равно он бы ничего не понял. Не по его этой части, а ушел я из Элктон главным образом, потому что там была одна сплошная липа. Все делалось на показ, не продохнешь. Например, их директор, мистер Хас, такого подлого притворщика, я в жизни не встречал в 10 раз хуже старика Термера. По воскресеньям, например, этот чертов Хас ходил и жал ручки всем родителям, которые приезжали. И до того мил, до того вежлив, просто картинка. Но не со всеми он одинаково здоровался. У некоторых ребят родители были попроще, победнее. Вы бы посмотрели, как он, например, здоровался с родителями моего соседа по комнате. Понимаете, если у кого мать толстая или смешно одета, А отец ходит в костюме с ужасно высокими плечами, и башмаки на нем старомодные, черные с белым. Тут этот самый хаос только протягивал им два пальца и притворно улыбался. А потом, как начнет разговаривать с другими родителями, полчаса разливается. Не выношу я этого. Злость берет. Так злюсь, что с ума можно спятить. Ненавижу я этот проклятый Элктон Хил.